тот день Олли провел разведку, в сопровождении точно так же хромающего Нанжи. вдвоем они напоминали жертв какой-то ужасной катастрофы, он опять осмотрел все владения храма. В некоторых местах реку можно было перейти вброд, в некоторых других – забраться на утес. Но и то, и другое сразу никак не получается. Вниз по течению есть глубокие водовороты, так что о переправе на лодке или на плоту и мечтать не приходится. Оля уже знал, что этот каньон предназначен для защиты сокровищ богини, и ничему не удивлялся. Высокая стена обрывалась, как и говорил Нанджи, в воде, быстрой, глубокой и бурной воде. Вокруг? Обойти вокруг нельзя. Некоторое время Оля стоял около ворот, наблюдая, как проходят и уходят паломники. Среди них часто попадались торговцы, ремесленники. Шли и рабы с тележками. У входа в храм всегда много народа, Теперь на страже здесь стоят 8 человек, из них трое четвертого ранга. Однажды он уже прошел мимо них незамеченным, но чудеса никогда не совершаются по требованию. Работа в конюшне заключалась в том, что плотники поставили новые тяжелые двери с маленькими окошками, забранными прутьями. Воин шестого ранга должен знать почти все сутры, и Тару был хорошо знаком с теми, которые касались фортификационных сооружений, В храме очень хорошо живется, но теперь для светлейшего шансу это место стало весьма комфортабельной тюрьмой. Сколько еще времени Тару позволит ему отдыхать здесь, когда он двинет вперед свою армию?